Глава 33. Лили уговорила его поужинать в столовой вместе со всеми. У Юго не было ни аппетита, ни тем более желания находиться в обществе сотрудников курорта, что-то из себя изображать. Но Лили не отступала. «Если не хочешь вызвать подозрений, веди себя как обычно. Сегодня у Людовика день рождения, если ты не придешь, это будет выглядеть странно». Он настоял, чтобы они сели вместе несколько раз брал ее за руку, пока все болтали и смеялись. Ему нравилось ощущать тепло ее пальцев. Он почти угадывал, как бьется ее пульс у него в ладони. Ощущать жизнь, настоящую жизнь, это успокаивало его среди творившегося вокруг зловещего хаоса. Сказать, что Людовик держался... «Мягко говоря, не слишком эмоционально, уже было бы преувеличением», — про себя заметил Юго. Парень принял торт и подарки с едва заметной ухмылкой, но все с тем же слегка отсутствующим взглядом. Ему вручили шерстяной свитер с орнаментом в его излюбленном стиле. Тик и так упорно пытались его рассмешить, и в конце вечера, под действием алкоголя, который в него влили почти насильно, Людовик наконец-то по-настоящему улыбался и даже иногда переставал себя контролировать. Его с нетерпением ждал окончания застолья. Он прокручивал в уме встречу со Строфа и хотел об этом поговорить. Он специально вызвался помочь Лили мыть посуду и шепнул ей, «Надо ввести Джину в курс дела. У нее крыша поедет. Наплевать, она должна знать, что именно. Мы ведь сами ничего не обнаружили. Что за человек Строфа? А потом она поможет нам все обдумать». Хорошо, поразмыслив, Пошла на попятную Лили. «Я ее позову». После ужина Тик-Так и Мерлен уже заняли место в аквариуме. Они болтали, сидя перед камином и попивая дежестиф. Приложив палец к губам, Лили призвала ее гост-джиной молчать, после чего они вышли из материнского корабля и двинулись на запад, в сторону башни. «Ну, вы меня и напугали», — объявила джина. «Что такое особенное случилось, что надо собираться в тайне ото всех?» Лили бросила на Юго взгляд из серии «Вот видишь, я же тебе говорила». Они пришли к шале, где накануне вечером Лили с Юго занимались любовью. Лили не дала Джинни включить свет, а вместо этого черкнула спичкой, зажгла свечи и расставила их по всей гостиной. «Если увидит, что здесь кто-то есть, то заподозрит неладное», — предупредила она. «Это могли бы быть мы с тобой вдвоем». Филипп не возражает, если кто-то изредка ночует в шале, но когда это повторяется регулярно, он выказывает недовольство. Джина вытаращил глаза. — А, так вы двое! — она подмигнула Лили. — Значит, из-за этого вы целый вечер шушукались, — спросила она, сразу успокоившись. Его покачал головой. — Нет. Мы ходили к строфа. — Вау! Ничего себе! — И что? Они уселись перед панорамным окном. Юго подробно рассказал про их визит, не упустив описание интерьера особняка. дом да псих», — заключила Джина. «Я бы сказала, он верен своей репутации. Раз директор после этого на вас не наехал, значит, строфа ничего ему не сказал. Это уже кое-что. Пока не сказал», — уточнила Лили. «Но не стал с вами разговаривать», — подытожила Джина. Юго крутил в руках свечку которая освещала его лицо снизу, углубляя тени. «Мы его забавляли», — пояснил он. «Однако он навел нас на верный след», — сказала Лили. «Он не вовсе отказался разговаривать». «При условии, что вы этого достойны», — сделала вывод Джина, если я правильно поняла. «Не слишком ли высокомерно с его стороны?» Его чуть не обжег себе палец. Он поморщился и поставил свечку на место. «Неважно», — возразил он. «Нам приоткрыли дверь, и нужно этим воспользоваться». Но что он имел в виду, когда сказал, «Задаете себе не совсем правильный вопрос?» «Почему ему пришлось заниматься магией?» — обобщила Лили. «Он хотел, чтобы мы спросили себя именно об этом». «Довольно глупо». «Нет?» — возмутилась Джина. «Потому что хотел. Потому что это его детская мечта. Потому что он мог...» — предположил Его. У него были интеллектуальные способности и особая ловкость. Он для этого упорно работал. Джина добавила «ради денег, славы». Чтобы лучше думалось, Его встал. Что толкает человека выйти на сцену? Мне кажется, это ты должен нам сказать. Потребность в признании, желание доказать самому себе, что ты на это способен, стремление преодолеть застенчивость, почувствовать себя живым, осознать, что можешь держать аудиторию одним своим присутствием, ощутить выброс адреналина. «Хм, что ж», — сказала Джина, — «сказано от чистого сердца». лили опустилась на диван и положила ноги на журнальный столик. Она размышляла, прикусив губу. «Извини, Юго, но все это...» «Банально», — сказала она. Не думаю, что штрафа подтолкнул нас на этот путь ради такого примитивного вывода. «А что, если он занялся этим ремеслом по традиции?» — предположила Джина. Например, пошел по стопам отца. В ответ Егор мыкнул. Я просмотрел его биографию. Там нет ничего такого. Семья итальянских эмигрантов. Если бы его папаша был фокусником прессы того времени, непременно раскопал бы этот факт. Глаза Лили блеснули. А что, если он занялся магией, чтобы побороть какие-то физические недостатки? Допустим. Но нам-то что это дает? Может, хотел что-то скрыть или компенсировать? Лили внезапно воодушевилась собственной идеей. Она села по-турецки продолжала. Представьте себе, что он мог бы сделать, если бы у него не хватало пальцев. Или, скажем, была бы дырка в бедре. Или что-то в этом роде. Никому об этом неизвестно. Он притворяется нормальным. А на самом деле у него... Протез, в котором он может прятать какие-то предметы. Понимаете, о чем я?» Джина поджала губы. Юго ответил. «И что это нам дает? Увечья, трудное детство, насмешки, особенности телосложения. Вы говорили, что он все время стоял на лестнице в полутьме, верно?» Заметила Джина. «Он не хотел показываться. Может, в этом все дело? Может, он калека?» Лили покачала головой. — Нет. Я познакомилась с ним два года назад. Пожилой, на редкость харизматичный, абсолютно нормальный. — А я видел его фотографии, — добавил его Так что могу подтвердить. — Но ведь прошло два года, — наставила Джина. — Какая-то разрушительная болезнь, за которую он вынужден прятаться. Но какое это отношение имеет к магии? Джина хлопнула себя ладонью по бедрам. — Я не знаю, какое отношение это имеет к магии. У меня жажда. — Здесь есть что-нибудь выпить? Что-то покрепче. Лили ткнула большим пальцем в сторону кухни. Смотри, в холодильнике там оставалась бутылка белого. Его, сделанным возмущением, поднял брови. Ты считала, что меня придется напоить? Но Лили не была склонна шутить. Она вернулась к теме. — А что, если он не может смеяться со старостью? — предположила она. — С тех пор, как ты приехала в Алькариос, днем ставни у него всегда закрыты. Лили задумалась. — Не могу сказать наверняка. — Возможно. — Да, думаю, что так оно и есть. — Сверхчувствительность к свету! — крикнула Джина из кухни. Оттуда донесся звук открываемой бутылки. — Кто еще будет? — Не давайте мне пить в одиночку, не хочу спиться. Никто не ответил, все были погружены в свои мысли. Но, вернувшись в гостиную с бутылкой и двумя бокалами в руках, Джина продолжила. — Вы когда-нибудь слышали о детях Луны? — Это люди страдающие очень редким генетическим заболеванием. Им нельзя находиться на солнце. Их кожа и глаза не переносят ультрафиолетовых лучей. Лили, ты хоть раз видел астрофа среди бела дня? Нет. Наша единственная встреча, если не считать последней, была вечером на курорте. А на тех фотографиях, что ты видел, продолжала Джина, на этот раз обращаясь к Юго, не припомню, чтобы мне попалась хотя бы одна снятая днем. «Ну, какое это имеет отношение к занятиям магией?» «Понятия не имею». «Кто-то хочет?» — спросила Джина, поднимая бокал. «Я не уверен, что у строфа есть какой-то физический недостаток», — признался егор «Наоборот, складывается впечатление, что он во всем превосходит простых смертных. Я что, назначена дежурным алкоголиком?» «Ну, ладно, я согласна», — сказала Джина. Налив себе бокал белого вина, она тут же пригубила и поставила бутылку на журнальный столик. Лили смотрела в окно. В нем отражались свечи, образуя крошечные сполохи на поверхности, синеватые в ночной тьме горы. — А если у него просто не было выбора? — сказала она. — Именно это мы и пытаемся понять, — заметил Юго. — Не было выбора — это вопрос жизни и смерти. Ему пришлось прибегнуть к магии, чтобы выжить. Теперь я хотел бы получить объяснение. Не в силах усидеть спокойно, Лили снова сменила позу, встав на диване на колени. На самом деле у меня их нет, одна интуиция. Он занялся магией, потому что иначе не смог бы выжить. Борьба с... ну, не знаю с кем. Ладно, забудьте. Это глупо. Его сел рядом с ней. Ему вдруг вспомнились все статьи, которые он читал из Трофа. О его выступлениях, которые производили такой эффект, что люди падали в обморок, а эксперты и даже ученые не могли их объяснить с точки зрения науки. Он вспомнил, какие слухи ходили о фокуснике. Нет, погоди, все не совсем так. Трофа начинал карьеру, не привлекая к себе никакого внимания. Он был самым заурядным иллюзионистом, а позднее, став знаменитым, изо всех сил старался стереть все следы своего провального дебюта. Затем произошло чудо. В одночасье или почти из посредственного артиста он превратился в непревзойденного гения. Интересно, в чем заключался этот его... — Главный фокус, — спросила Джина, осушив свой бокал. Его ткнул в ее сторону указательным пальцем. — Точно. За этим чудом кроется какой-то особый фокус, как и за любым трюком иллюзиониста. — Нельзя стать выдающимся фокусником в один день, — возразила Лили. — Но именно так и произошло с острофа. Что, если этот фокус связан с необходимостью выступать перед зрителями? Он же сам при нас упомянул о своей публике. И это не случайно. Он оставил свою публику, потому что она стала ему больше не нужна. У него без того накопилась куча бабла, — гадала Джина. Нет, это не имеет отношения к делу. В перевозбужденном сознании Югу мелькнула мысль, странная мысль, вызывающая беспокойство. Он поочередно посмотрел... Налили и джину, затем поднял вверх руки. «Вы готовы?» «Это тупик, предупреждаю вас». «Не нравится мне это», — поднося губам бокал сказала джина. «А что, если строфа продал душу дьяволу?»